Глава 24 Вероника сидела на полу мансарда и преданно смотрела на маму с папой. Папа откинулся на стуле, мама расхаживала взад-вперед, с распахнутого балкона задувал холодный ветер, и оттуда доносились вопли Астрид, которая вела смертельную войну с Орденом Света. Он состоял в основном из юных пардалей Ракуали, а также немного Игнети и Каразетти. На зимние каникулы в фамильную сальбу вернулся Кланос, который учился уже на втором курсе клеверного ансамбля и очень задирал нос, так что Астрид объявила ему войну по всем правилам, провозгласив себя богиней-наместницей лорда Бельзидора в Радужной бухте. Назначив копченого Зубрила и орка Гогу своими приспешниками, она выстроила снежную крепость и уже третий день успешно обороняла ее от перерождения рыцаря Парифата – которым провозгласил себя глупый Кланос. Веронику она тоже пыталась сманить, потому что Вероника – это непробиваемый козырь. Если она выстроит Зекурат, то в войске богини Астрид будет 100 миллионов тысяч демонов. Но мама, услышав о таких грандиозных планах, сразу вспомнила, что они обещали научить Веронику правильно пользоваться способностями, и та послушно затопала в библиотеку. Первые два дня мама просто показывала Веронике буквы и цифры, Потому что даже самому великому волшебнику прежде всего нужно уметь писать свое имя. Но алфавит учился плохо, буквы Вероника запоминала с трудом, так что решили сразу перейти к практическим занятиям. Это сейчас важнее. На улице все замело снегом, и мама с папой и Вероникой поднялись в мансарду, где полно места, а на полу можно сколько хочешь рисовать мелками. Прежде всего надо позаботиться о самозащите, говорила мама. Ты знаешь, что такое самозащита? Защита самов, предложила Вероника, морща лоб. Почти, защита себя. Тогда это себя защита, логично рассудила Вероника. Называй, как хочешь. Для себя защиты нам нужны две вещи. Первая неразрывность круга призыва. не Ниязь... не Незивность. Сидящий на стуле Майна потер виски, все-таки слишком рано. Но не начинает учить детей так рано. Его самого отец принялся натаскивать года за три до поступления в клеверный ансамбль. Но все-таки ему было уже почти восемь, он закончил второй класс. А Вероники нет даже четырех. Она умеет считать только до пяти и знает всего несколько букв. «Неразрывность», — повторила мама, — «ты должна аккуратно и красиво рисовать круг или пентаграмму или другую сетку». Потому что если нарисуешь плохо, никакой тебе власти, а только злой голодный демон. Поняла? Поняла. Серьезно кивнула Вероника. Молодец. Теперь вторая вещь. Договор. Не выпускай демона, пока он не даст слово слушаться или хотя бы не вредить. Поняла? Договой, вспомнила Вероника. Да, чтобы закон. Правильно. А еще демонов надо призывать при мне, при маме, при взрослых. И только с нашего разрешения. Давай сейчас немного потренируемся. Давай. Пьезеваю. Нет, нет, нет, нет. Сейчас мы никого не призовем, а просто поиграем, как будто призвали. Сначала нарисуй вот такой вот круг призыва. Лакджа открыла ноутбук и показала нарисованную в PowerPoint картинку. Круг с завитушками в виде цветочков, а внутри бегущие кольцом кролики. Вот это нарисуй велела Лакджа, вручая дочери Мелок. «Это будет круг призыва меня». «Лакджа, ты что, чокнулась?» привстал доселе наблюдавший Майна. «Это же теперь твой круг призыва». «Ну да, понарошку». «Понарошку не бывает. Это теперь твой настоящий круг призыва, твой личный сигл. Ты сама его провозгласила, сама его нарисовала, и теперь он твой. Вот так теперь тебя можно призвать и контролировать, даже против твоей воли, если очень постараться». «Нет!» – протянула Лакджа. «Нет-нет!» – она почувствовала. Глядя на эту глупую картинку, она почувствовала внутреннюю связь. Ее как будто притягивало к экрану, манило, влекло чем-то неведомым. «Нет!» – убежала она с чердака. «Круг призыва изувера», – произнес Майна с кроликами. Вообще-то это даже стильно и очень иронично. Через некоторое время Лакджа вернулась, уничтожила файл и сказала – Забудем про это, Вероника. Просто нарисуй круг. Обычный. Мы-то забудем, а бессознательное нет, вздохнул Майна. Ты демон, ладжа У тебя внутри уже отложилось, что это твой круг. сигил Как слово вызова, только нарисованное. Ты только что вручила мирозданию еще один ключик к власти над тобой. Я не знала, что это так работает, простонала ладжа Слушай, Майна, а как вообще волшебники узнают про круги призыва? Демоны же не заинтересованы такое себе разглашать, так же, как и про слова вызова и ваши тайные имена. Если информация просочилась, она переходит от волшебника к волшебнику, что-то узнаем магии, что-то рассказывают сами демоны, потому что они часто как раз заинтересованы, чтобы их призывали. А еще, это ты себе круг призыва сама назначила, но его за тобой может закрепить и волшебник. Если чародей нарисовал какую-либо коляку и объявил, что это круг призыва такого-то демона, а тот согласился прийти, все, теперь он это за тобой закрепил. Принцип невозражения. Кроме того, есть еще и универсальные круги, но это уже другое. «Хорошо, что я учила ребенка, а не прикалывалась», – покачала головой Лахджа, – «иначе мой круг был бы не только позорен, но и нецензурен. А у вас про волосы демонов и крыс знают?» – «Нет», – успокоила Юмайна, – «но я знаю». Вероника, толком ничего не понявшая из этой перепалки, послушно нарисовала кривоватый круг и попыталась добавить кроликов, но мама торопливо ее остановила. «Нет-нет-нет», — нет», сказала она, переступая через черту. «Тот круг забудь навсегда, мама ошиблась. Вот, давай, ты как будто меня призвала. Я стою, сижу в круге. Что ты мне скажешь?» Привет, кафету бусь спросила Вероника, протягивая конфету. «Конечно», — ответила Ладжа, — «Подойди сюда и дай мне эту конфету». Вероника послушно подошла и переступила через черту. «Так, нет, неправильно», – схватила ее Ладжа поперек пуза. «Вот ты и попалась, маленькая глупая девочка. Теперь я тебя сожру, а перед этим защекочу защикочу, защикочу». Вероника завизжала одновременно от страха, восторга и щекотки. «Ладно, попытка номер два», – сказала Ладжа, выпуская дочь. «Подойди и дай мне эту конфету». «Нет». «Дай мне ее!» – произнесла мама чужим и очень жутким голосом. Вероника вздрогнула, папа тоже, на чердаке вдруг как будто стемнело, а из круга задул ледяной ветер. «Нет!» – решительно ответила Вероника. «Ну, пожалуйста!» – проскрипела ладжа уже другим голосом, жалобным, но тоже пугающим. Так скрипит старое дерево холодной осенью. «Ничего себе вошла в образ!» – пробормотал Майна. «Пожалуйста, девочка, у меня так болят ножки!» – провыла Лакжа, придавая лицу сходство с печальной ослицей. «Зайди в кружок!» «Ну от ножки болят!» – шагнула к ней Вероника. «Неправильно!» – снова схватили поперек живота. «И тебя снова сожрали!» «Нет!» – разревелась Вероника. «Я никого не хочу пизевать, Буси, никогда!» Это тоже было неплохим результатом. В принципе, родители устроило бы, если бы Вероника настолько перепугалась, что просто перестала бы кого-то призывать, по крайней мере до тех пор, пока немного не подрастет. Но это, конечно, было сказано просто на эмоциях. Уже после ужина Вероника подергала маму за подол и застенчиво попросила снова поиграть на чердаке. Они продолжили с того же места. Мама сидела в круге, делая вид, что не может переступить черту, А Вероника напряженно размышляла, что же ей сказать этому коварному хитрому демону, который каждый раз пытается вместо конфеты съесть ее саму. Астрид наблюдала за этим с большим интересом. Ей пришлось закончить на сегодня войну с рыцарем Кланосом, потому что Орден Света и Легионы Страха разогнали по домам ужинать. Завтра Снежная Крепость снова будет атакована, но сегодня богиня Астрид присоединилась к дрессировке своей младшей сестры. «Я дам тебе конфету, но потом», – подумав, сказала Вероника, – «и в кьюг не войду. Ты выйди». «О, мне можно выйти из круга», – вкратчиво спросила мама. «Мозя...» «А вот и зря», – выпрыгнула мама, снова хватая Веронику. Мансарда в очередной раз наполнилась истошным визгом но теперь к нему добавился смех Астрид. Заливисто заливиста хохоча она лупила хвостом по полу, подпрыгивала и вопила. «Мам, мам, дай я попробую! Мам, мам, моя очередь, моя очередь мучить Веронику!» «Демоны в массе свои игривые существа», – записывал майна на дегате, макая в перо в парящую рядом чернильницу. «У меня была возможность убедиться в этом на конкретных примерах, да и попросту в быту». Всем известно о их пристрастии к жестоким шуткам и розыгрышам, любви к играм и пари, загадкам и головоломкам. Даже в самой тяжелой для мага ситуации при столкновении с демоном можно уговорить его на даже, казалось бы, невыгодную для него игру. Даже когда демон и так может взять желаемое ему силой, существует хороший шанс, что он согласится поставить свой приз на кон, потому что это придает охоте азарт, остроту, И в случае победы смертного демон обычно честно исполняет условия пари. Здесь я отсылаюсь на выдержки из кодекса Гахеримов, которые сообщаю в приложении к этому тому. Он создавал не демонологический трактат, в его монографии не было ничего о средствах борьбы или украшения демонов. На эту тему многие писали до него и многие будут еще после, незачем присовокупляться к этому многотомному собранию. Зато Майна Дегати немало сообщал о том, как демоны ведут себя, когда они… не в роли демонов, когда они враждебны заклинателю, когда они заинтересованы в том, чтобы его погубить или обмануть. Он не первый, конечно, кто наблюдает демонов в подобном качестве, призыватели часто стараются установить со своими контрактниками дружеские отношения, но обычно они все же не могут с уверенностью сказать, правда ли демон симпатизирует чародею или искусно прикидывается выжидая, когда тот подставится. А Майна мог. Он слышал мысли жены и видел неподельные чувства дочери. Тем временем Ладжа объясняла Веронике, как правильно брать с демонов клятвы и самой их давать, если те потребуют. «Лучше вообще ничего не обещать демонам», говорила она, пока Астрид сидела в круге и злоехидно облизывала клычки. «Но демоны тоже хотят иметь гарантии безопасности, поэтому немножко можно». — Вот сейчас Астрид попросит тебя не сажать ее в картошку. — Если я исполню твое желание, ты клянешься не делать мне ничего плохого? — вкратчиво спросила Астрид. — Да, — кивнула Вероника. — А ты клянешься каждый день мыть руки перед едой? — Да. — А ты клянешься вырезать себе глаза и отдать их мне? — Да. — Неправильно, Вероника, — перебила мама. — Зачем ты согласилась? — но она же попросила. «Я освобождаю тебя от этой клятвы», – торопливо произнесла Астрид, потому что Вероника уже начала обреченно плакать. «И вообще от всех клятв», – добавила мама. «Вероника, я освобождаю тебя от всех клятв». «Дай, зять, мытьяюк». «Дай, даже». «А тебя мозя». «Да, потому что я твоя мама. Ты должна слушаться меня, а не кого-либо еще». Вероника серьезно кивнула, что-то наматывая себе на ус, Аладжа тяжело вздохнула, представив, что было бы, если бы вместо Астрид в этом круге сидел кто-нибудь другой, а ее самой рядом не было. «Моя дочь не доживет до четырех лет», – произнесла она, когда урок закончился, и дети пошли спать. «Возможно, мы тоже не доживем», – мрачно добавил Майна, – «но если мы ее всему научим, наши шансы вырастут». Закончилась луна Медведя, и началась луна Скоробея. Зима в этом году выдалась на диво холодной и снежной, за окнами то и дело было метель, и Астрид снова начала ездить в школу в карете, потому что ее сносило ветром. Майна иногда выбирался покататься на лыжах, с спардале и приехавшим на несколько дней в гости с Викурдыном, но чаще сидел дома, исписывая все новые страницы. А Лакджа, у которой шел уже пятый месяц беременности, продолжала учить Веронику. Ей много помогал Майна, а после школы охотно присоединялась и Астрид, но больше всего Вероника проводила времени с мамой. Та снова и снова отыгрывалась с ней разные ситуации, которые могут возникнуть, когда по другую сторону миловой черты – закромочная тварь, видящая перед собой беззащитного, но очень вкусного ребенка. Сколько условок может стоить душа Вероники? Лакджа боялась даже предположить. — Но нет, я не могу дать тебе шоколадный домик просто так, — огорченно говорила она, сядя в кресле, которое Вероника старательно обвела мелком. — За это я попрошу твою бессмертную душу. — Нет, — гордо ответила Вероника, она наконец-то поняла принцип. — Ладно, — покладисто кивнула мама, — тогда вместо бессмертной души я хочу, чтобы ты помогла еноту убраться на кухне и подмела в холле. — Нет, я не хочу. — заколебалась Вероника. — Я только в холле хочу убияться. Лежащий на диване Майна довольно посмотрел на дочь. Хороший признак. Она усвоила, что нужно торговаться, а не безропотно соглашаться со всем, что предлагают. Но ладжа еще не закончила. Она сделала самое хитрое, самое коварное лицо, чуть даже отрастила лисью мордочку и произнесла. «Ну, не знаю, не знаю». — Пожалуй, я могла бы позволить тебе убираться в холле, раз ты это так любишь. Но за это ты должна помочь еноту убраться на кухне и протереть большой стол в столовой. — Ну ладно, — вздохнула Вероника. — Тогда мы договорились? — Договорились. Хорошо. Можешь все это делать, — зевнула Ладжа. — А домик? — Какой домик? На домик мы не договаривались. — А? схватилась за голову Вероника. Ее опять обманули. Мама опять обвела ее вокруг пальца. Вероника видела, что она сделала хитрое лицо, но все равно не догадалась. Она обиженно шмыгнула носом. Мама жульничает. Мама все время жульничает. Веронику расстраивал этот ужасный мир, в котором все врут. «Ладжатый демон всего лет 15 задумчиво произнес Майна. «У вас это в крови, что ли?» «Не знаю, просто это весело». Хмыкнула Ладжа. «Смотри, как она потешно возмущается». И однако что-то у Вероники в голове все-таки оседало. Ладжа, которая поначалу пыталась параллельно учить ее читать и писать, махнула на это рукой и полностью сосредоточилась на правилах общения с демонами. «Потому что грамоту можно и отложить на луну другую, ничего страшного не случится», А вот вдолбить этой пиголице правила демонологической безопасности нужно поскорее, иначе она точно не доживет до 4 лет. К концу луны с Вероника почти перестала ошибаться, а когда началась луна лебедя, родители решили, что можно начать проверять ее навыки на тех демонах, которые Веронике не родня, призвать кого-нибудь безобидного в качестве учебного пособия. Вероника понимала, насколько ответственный это момент, Она изо всех сил постаралась нарисовать самый красивый круг в мире, а при вызове ужасно волновалась. Но демон все равно явился. — Спасибо, — пискнула Вероника. — Ми вам. — А-а-а? — неопределенно пробормотал гурак хильдар глядя на стропила чердака. На маленькую девочку, на сидящую в кресле демоницу, снова на маленькую девочку. — Все правильно? С надеждой спросила маленькая девочка, оглядываясь на демоницу. «Ты еще ничего не сказала», — ответила та, кладя в чашечку кусочек сахара. «Давай заведи с ним разговор. Попроси что-нибудь». Гурак Хельтар уставился на девочку. Он не понимал, что происходит. Его часто вызывали в миры смертных, но еще никогда при таких обстоятельствах. А Вероника очень нервничала. Ее первый демон. «Ну ладно, не первый, но первый правильный». Она очень хотела все сделать так, как полагается, и чтобы у демона остались хорошие впечатления. «Вам там не тесно?» – заботливо спросила она, подтаскивая Гураку Хельтару табуреточку. «Писядьте». Гурак Хельтар машинально сел. Девочка нечаянно задела миловую черту, и контур оказался нарушен. Но демон сделал вид, что ничего не замечает. Слишком уж демонстративно смотрела на него демоница в кресле. Слишком уж демонстративно хрустела пальцами и на мгновение приоткрыла ауру. Чуть слышно скрипнули ступени, в мансарду поднялся хозяин дома. Майна де Гатти, глянул на демона в круге и тут же сказал. «Вероника, ты нарушила контур». «А, ладно, ладно», – торопливо дорисовала его мелом девочка это так не работает покачал головой папа у меня и работает и работает же работает торопливо закивал гурак хельдар не лги ей поморщился смертный ладно не работает грустно сказал демон, выходя из круга я я, я опять не получилось схватилась за голову Вероника. — можно я домой пойду осведомился гурак хельтар я так понял вам ничего не надо, вы просто учитесь. Он не входил в число реков, в его клане хватало андаров куда сильнее, но смертные, конечно, были мясом для его клыков. Он бы с удовольствием сожрал и девочку, и ее папашу, и вообще всех в округе, но эта демоница так страшно смотрела, что гурак-хельтар боялся даже дышать без разрешения. — Посиди пока, — попросила она, отпиваясь чашечки. — Зачем мотаться туда-сюда? Мы все равно тебя снова призовем. Чай будешь? — «Я пью только свежепролитую кровь», — мрачно произнес Гурак Хельтар. «Тогда так сиди. Ежевичка, нарисуй круг заново». Вероника снова принялась чертить мелком и на этот раз сразу поставила табуреточку внутрь. Мало ли, вдруг разговор затянется, невежливо заставлять гостя стоять. Немного подумав, она положила рядом с табуреткой печенье. «Почему вы просто не призвали какого-нибудь шука?» – спросил Майна, когда практические занятия закончились, и, похоже на двуногого волка, демон убрался в свою преисподнюю. «Какая разница, это тоже слабак. Шуки еще мельче и слабее. Шук может перегрызть человеку горло за пару секунд. Любые демоны опасны. Просто шуки еще и быстрые». «Я понял». Вероника собирала свои инструменты – книжку, мелки, посох, коробку, конфет – И корзиночку с овощами. Там у него были картошка, помидор, яблоко, кокос и на всякий случай банан. Папа взял кокос, посмотрел на Веронику очень странным взглядом и сказал. «Да, вот сюда можно надолго, но вообще и живичка не стоит загонять демонов в овощи». «Это жестоко», согласилась Вероника, «но иногда нужно для смеяния души». «Что?» Майна решил, что ослышался. «Мама так сказала». «А, мама? Ладно. Нет, ежевичка, дело не в том, что это жестоко. Дело в том, что это неразумно, овощи недолговечны. Сгниет картофелина, и демон освободится». «Да», – кивнула Вероника, – «так что используй что-нибудь прочное. Шкатулку, бутылку, кольцо, чтобы демон не мог выйти». «Папа, ты те, хочешь навсегда запитатить?» – ужаснулась Вероника. «Но, папа, фу!» Фу так фу, вздохнул папа, но хотя бы не использовать помидоры, они слишком быстро портятся, хотя бы картошку или бататы, я не знаю, что-нибудь, что продержится хотя бы пару лет. Папа, для Лаити – катошка, для Гахима – помидор, – терпеливо объяснила Вероника, – Гахима – нельзя катошку. Майна пристально посмотрел на дочь, та с абсолютной уверенностью несла дичь, и в этом нет ничего странного, учитывая ее возраст. Только вот у нее эта дичь работает. Майна Дегати прекрасно знал, разумеется, что в магии любая дичь будет работать, если надежно внедрить ее в подсознание. Но как и почему Вероника сумела внедрить это овощное правило? — Ты настоящий феномен, ежевичка, — сказал он, улыбаясь дочери. — Знаю, я уполномочен пузя, — серьезно ответила Вероника. — Я пойду на гасек. — Иди, иди, родная. Вероника затопала вниз, забыв в мансарде свои мелки, книжку и овощи. Однако Майна ничуть не удивился, когда через некоторое время те исчезли. «Так, для Ларитры картошка, для Гахерима помидор», – стал размышлять он вслух. «Для кого яблоко и кокос?» «Банан, насколько я знаю, Вероника взяла просто так, про запас. Но для кого яблоко и кокос?» «Бушуки» – маленькие подобия Гахеримов, так что для них, возможно, подойдет помидор черри. А кто? «О, кто-то там! Какую ж керню я несу! В моей жизни слишком много волшебства!» «Слишком?» — согласилась Лакджа, закрывая книгу. «Я вот даже не удивлена, что многие волшебники сходят с ума!» «Слушай, кто бы говорил?» — хмыкнул муж. «Демоны еще чаще едут крышей!» «У нас это от безумно долгой жизни и вседозволенности. А у вас от чего?» «От того же самого. К тому же мы еще и смертные, нам меньше нужно!» «Так ли уж меньше? Я бы, знаешь ли, так не сказала!» Дегать ухмыльнулся в бороду, он распахнул балконную дверь, подставил лицо холодному воздуху и сказал. «Скоро весна. Как ты думаешь, мы достаточно обучили Веронику?» «Нет», – вздохнула ладжа – «мне кажется, никогда не будет достаточно». «Это так, но более сложным вещам будут учить в клеверном ансамбле. Она слишком мала. Главное, что мы научили ее основам безопасности. Я бы предпочла ей запретить вообще призывать кого-либо». Я бы тоже, но ей нет еще четырех. Грубо вмешиваться в разум я не хочу. А держать дочь еще лет пять в кандалах, не знаю, это может... Она ведь добрая девочка, ей жалко даже демонов. Хм, даже, хмыкнула Лакджа. Не о тебе речь, поморщился Майна. Просто понимаешь, когда я в детстве читал Гюльгары, мне казался совершенно недостоверным эпизод, где девушка жалеет демонов и освобождает их. А чем кончилось? Заинтересовалась Лакджа. «А, ты не читала? Прости, это классика». «Ладно, тогда не спойлери. Недостоверным ему казался. А потом ты вырос и сам сделал то же самое». «Это когда?» – не понял Майна. «О, кто-то забыл, как освободил из вазы свою будущую жену», – усмехнулась демоница. «А, это тля. У тебя просто такие жалобные глаза были. И красивые». «Красивые, М да. Помню, я тогда в них посмотрел и забыл, чем кончился Гюльгары. Лахджа помолчала, Майна помолчал, а потом он поставил ногу на перила, галантно протянул жене руку и предложил «Хочешь полетать?» «Конечно», — улыбнулась ладжа